Глава 3. На Шпицбергени. Тянулся длинный полярный день. Ледяной шквалистый ветер гнал по небу тучи. Спецагенты с Игорем надели тёплые комбинезоны, капитан оставался в тельняшке, с шарфом в последний момент одетым на него курасавы. Офицер сопроводил их до плоского бетонного сооружения. Тяжёлая бронированная дверь со скрипом отворилась, пропуская команду в утробу секретного бункера. Проводник довёл их до просторной залы, заставленной аппаратурой. У Игоря засверкали глаза. Он оказался в родной атмосфере. Вахтовый дежурный, лейтенант Корнилов, из-за пульта с контрольными экранами и индикаторами поднялся молодой человек. "Слушай, Корнилов, вот тебе командированные", указал провожатый поступаешь в их распоряжение, начальник группы, капитан Каренина. Я тоже, между прочим, капитан, добавил пьяный папу. Чел ходил по помещению, рассматривая оборудование, задавая вопросы. Корнилов едва успевал за ним, давая пояснения. Тактическая группа расселилась в ожидании инструкций. Наконец, Игорь остановился. План у нас нехитрый. Над колонками серверов в радиусе 50 км Он посмотрел на Корнилова: "Включить подавление любых сигналов". "Есть", ответил Корнилов. "Флот генерала Сучкова моментально исчез с экранов на пульте управления. Всяческие датчики, температурные, движения отключить". "Слушаюсь". Индикаторы на экранах из зелёных стали красными. "Есть ли роботы, способные к автономным действиям?" "Честно говоря, их полно, но они подчиняются разным ведомствам". Если они вдруг взбунтуются, то смогут проникнуть сюда. Офицер подошёл к металлической двери, похожей на сейфовую, и с помощью массивного штурвала закрыл механический замок. Лазеры, пушки, пулемёты, которые могут начать стрелять в автоматическом режиме, имеются? Да. Обесточить? Офицер прошёлся по помещению. Он долго возился с оружием, отключая его в самых неожиданных местах. Помещение заминировано? спросил Сучёв. Да, есть контактные и бесконтактные взрыватели. Ну вы даёте, изумился Чел. Будем надеяться на благополучный исход. Игорь ободряюще хлопнул Алексея по спине. Папа же в курсе, где ты? В курсе. Тогда не бойся. Далее Игорь отодвинул своё кресло в центр лаборатории, а три других поставил справа, слева и сзади. Перед ними он расставил по монитору. Я спущусь в подземелье П. Анна, наблюдая за обстановкой на экране слева от меня. Алексей справа. Папо, позади нас. Корнилов, как ваше имя? Константин. Костя, у вас есть шоколад, продукты питания? Да, в избытке. Офицер показал на большой холодильник. Тогда всем по шоколадке, а я полезу вниз. Не забывайте кормить меня каждые 2 часа. Игорь, Алексей, и Костя молча жевали шоколад. Папа дремал. Присядем на дорожку. Анна, разбудите папу. Да, вот ещё. Здесь нашли не виртуальности. Чел указал на светящуюся красную лампочку предохранитель от перегрузок. Если он погаснет, снимайте с меня экипировку и вводите укол нейроспамарина сюда. Игорь деликатно указал назад к орнилову. Если после пятой дозы не очухаюсь, добавьте ещё 3. Это максимум. Константин, где у вас шприцы с лекарством? Корнилов пошёл искать их в аптечке. Спирт есть, больше ничего, только на крейсере. Ну, бог с ним. Если лампочка погаснет, делайте искусственное дыхание. Чел улыбнулся Анне. Или вызывайте скорую. Игорь взглянул на Анну. Каренина глаз не отвела. Потом моргнуло сердце её. Неожиданно защемило. Сычёв напрякся. Корнилов, замените папу. Его уже не добудешься. Корнилов передвинул стул с телом капитана в дальний угол, заняв место у заднего монитора. Храб эхом гулял по залу. Чел приладил нейрошлем, комбинезон, подготовленный лейтенантом, и занял пост спуска в подземелья. Каренина, в неловком порыве чувств, сняла перстень и, примирившись, надела талисман на мизинец Игоре. Это тоже гаджет, очень полезный, смутившись, объяснила она. Сычёв не знал, как выразить возмущение. Чел спустился в шлюз. Он знал все особенности сети. За время работы в СП приспособился ко многим фокусам подземелья. Обычно Игорь выбирал для себя форму технического работника в заметной жёлтой робе, но сейчас на нём было бинди, обладающий интеллектом. Его задача скрыть владельца в цифровом мире. Устройство выбрало для чела костюм ниндзя, сплошной чёрный комбинезон с прорезями для глаз. Идеально, оценил прикит Игорь. Точкой сборки Челюскин выбрал дуб. Здесь он мог проверить защиту главной ценности империи и найти след непутевого дракона, который, по задумке создателей, метил путь похитителей, а при попытке вскрыть капсулу, защищал ее и уничтожал вора. Каренина, Сычев и Корнилов наблюдали, как Игорь подходит к дереву, легко вскарабкивается по ветвям к капсулам на глюков. «Они меня не видят, поразительно», — подумал чел. Он сорвал одну вишню, спрятав её в кармане. Удивлённый и раздрадосадованный, он слез с дуба, отойдя на два шага. Никто не успел заметить, как из кроны на Игре выбросился огромный красный дракон. "Подавись своим наглюком", крикнул Ростаман, бросив вишню внутрь дракона. Тот разжал пасть, выплюнул обслюнявленного Игре и исчез в листве дерева. Работает Дракон отлично работает. Это мой алгоритм, с чувством гордостью заметил чел. Никаких других движений вокруг дуба не наблюдалось. Игорь достал из рюкзака серебряный моток ниток, бросил его прочь от дерева. "Кого ищем?" спросил клубок. "След дракона". "Кстати, не самое лучшее изобретение", осведомлённо сообщил тот. "Почему это?" «След у дракона больно плохо пахнет. Вам все равно, а мне по нему идти, вдыхать этот ужасный нафталиновый запах. Ну ладно, быстрее найдем. Сообщите номер на глюка». Чел передал данные. Шар занялся поиском следа, опутывая стволы ветки ниткой. «Нашел? Ну, пойдем. Только не отставай». Клубок спрыгнул с дуба и покатился в тьму. Они отправились в царство виртуальности. Путешествие длилось долго. Наблюдатели, утомлённые однообразием, зевали и оглядывались по сторонам. Игорь, может, передохнём? Уже 40 минут идём. Мы не идём, мы несёмся, ответил чел, бегущий за волшебным клубком, посмотрев на браслет. Мама родная, 400 терабит в секунду. На такой скорости мне даже шлюз не открыть, голову снесёт. Кроме того, я уже вижу пятно. Вот оно, как быстро надвигается.